Глава 3. Велецкий редко позволял себе орать на подчиненных, но сегодня утром не сдержался, дал волю гневу. Как два профессионала могли упустить полуживую жертву? Телохранители якобы подумали, будто неизвестный мужчина, новый охранник, поэтому не отреагировали мгновенно и в итоге за это поплатились – А когда пришли в сознание и вышибли припертую стулом дверь сауны, незнакомца и след простыл, а вместе с ним и пленника. Велецкий негодовал. телохранителей он нанял в одном из лучших охранных агентств города и слабо верилось, что эти двое не устояли против одного противника. «Это же реальный мир, а не съемочная площадка корейского боевика. Никому нельзя доверять, мать твою. Хочешь сделать хорошо – сделай сам». «Вы остаетесь дома?» Смотрите за Ольгой. Одну ее не оставлять. Чуть что, сразу докладывать мне. Приказал Сергей, натягивая на ходу пальто. А я постараюсь выяснить личность нашего ниндзя Слабая надежда, но все-таки есть. На трассе у поворота в поселок стоит камера ДПС. Ее назначение фиксировать превышение скоростного режима. Камера записывает все транспортные средства на этом участке дороги. Если... Кое с кем договориться, можно просмотреть запись за нынешнюю ночь. Примерное время Велецкий знал, в четыре утра машин немного, есть шанс быстро вычислить объект. Садясь в автомобиль, Сергей поднял глаза на окна второго этажа. Ольга стояла за занавеской и наблюдала. «Прячется, как пугливая кошка», — подумал он и улыбнулся. «Нужно поскорее разобраться в ситуации, получить достоверную информацию, чтобы понять, как вести себя с женой». Когда супруг уехал, Ольга Вилецкая отошла от окна и села на кровать. В теле ощущалась слабость, руки подрагивали, но голова соображала предельно ясно. Впрочем, трезвость ума не уменьшала растерянность, которую испытывала женщина. Еще недавно она точно знала, чего хочет и как этого добиться. И ведь добилась бы, не вмешайся, муж. Обычно он не приезжал домой без предварительного звонка и вдруг явился в самый неподходящий момент – случайность – «Провидение». Когда Велецкая поняла, что план не удался, ее первой реакцией были слезы. Они текли нескончаемым потоком, и Ольга сама не понимала, чего больше в ее рыданиях – сожаления или радости. Она не плакала долгие годы и теперь с удивлением обнаруживала странное удовольствие в своей непривычной истерике. Сотни эмоций роились в сердце, оживали, почти забытые, рождались невиданные прежде. Бурлили, смешивались, провоцируя новые слезы. Велецкая чувствовала, что не просто выжила. Нет, здесь нечто другое. Она начала жить заново. Ольга посмотрела на свои забинтованные руки. «Шрамы останутся жаль», — подумала она и удивилась собственной реакцией. Двое суток назад она хладнокровно резала вены, надеясь никогда не проснуться. А теперь расстраивается из-за того, что руки утратили прежний лоск. Остро захотелось посмотреть на себя. Она покинула свою комнату и спустилась в гостиную с зеркальной стеной. Долго вглядывалась в отражение, с каждой секундой поражаясь все сильнее. Как это раньше она не замечала собственной красоты. Знала, конечно, что привлекательно, но не осознавала, насколько. Приспустила шелковый халат, обнажив плечи, ни единого недостатка. Ольга ощутила внезапный, одуряющий восторг, ведь она... «Может свести с ума любого мужчину, если этого захочет». «Скажи, я тебе нравлюсь?» вилецкая повернулась к охраннику, который ошивался в прихожей, делая вид, что чем-то занят. Ольга понимала, что муж позаботился о том, чтобы не оставлять без присмотра незадачливую женушку. «Простите, это вы мне?» — не понял Николай. За два года службы госпожа Велецкая впервые обратилась к нему. «Да, тебе. Разве тут есть еще кто?» «Твой коллега наверху». Я заметила его, когда выходила из спальни. Ольга откинула волосы, упавшие на грудь. «Так я тебе нравлюсь?» Николай замялся, не зная, что ответить. «Я хочу понять. Считаешь ли ты меня красивой?» «Вы ставите меня в неловкое положение», — выдавил охранник, бросив затравленный взгляд на лестницу, будто звал на помощь своего охранника. «Ответь, я отстану, ладно?» Николай переступил с ноги на ногу, пытаясь скрыть смятение. Потом... Решился и, неловко улыбаясь, произнес «Вы привлекательны, это отрицать глупо». вилецкая расцвела и загружилась на месте, приводя мужчину в еще большее смятение. Потанцевала, напевая себе под нос, рассмеялась и рухнула в кресло. Несмотря ни на что, ей удалось отомстить. Семнадцать лет она хранила страшную тайну и даже не надеялась, что однажды сможет избавиться от ее полуистлевшего трупа если подумать настоящая мистика, встретить возле собственного дома мужчину, поломавшего тебе всю жизнь, познакомиться с ним заново, ибо по какой-то причине он не помнил даже своего имени, увлечь его, влюбить в себя, испытав при этом щемящее удовлетворение, и предать его так же, как он ее когда-то. Ольга искренне хотела умереть вместе с ним, но у судьбы оказались другие планы, и теперь Сидя в кресле, живая и невредимая, она не сильно расстраивалась неожиданному повороту и даже всерьез подумывала о том, что, возможно, все произошло к лучшему. Она поспешила с решением уйти из жизни. Сергей по-прежнему любит ее, трепетно, самозабвенно. Оставить его одного было бы очень жестоко. Ольга поддалась искушению и сделала шаг туда, откуда редко возвращаются. Это был чудесный, вдохновляющий момент слабости. Она будет помнить о нем до тех пор, пока не решит повторить попытку и уйдет уже навсегда. Но сейчас она будет жить. И причиной тому не только проснувшееся желание уберечь от боли супруга и детей. Впервые за долгие годы Ольга почувствовала, что привычное равнодушие ослабляет хватку, и в ней зарождается легкое, едва уловимое любопытство. Громко зазвонил телефон, Ольга взяла трубку – «Оленька, ты в порядке?» — спросил муж. «Тебе уже пожаловались на мое неадекватное поведение». от «Отчего же пожаловались? Доложили по уставу. Так что с тобой?» Велецкий старался говорить беспечно, но голос выдавал тревогу. «Я не наделаю глупостей, не бойся», — заверила его Ольга. «Хорошо, я с детьми разговаривал. Через пару минут дочь тебе позвонит. Надеюсь, ты согласишься, что им лучше не знать об инциденте?» «Конечно». Вот и славно, умница моя, не скучай, я скоро приеду. Приехал Сергей поздно вечером, уволок жену в спальню, уложил в кровати тоже лег. Спать Ольге не хотелось, но она подчинилась, понимая, как трудно супругу сдерживать себя и не задавать вопросов. Она давно знала, что вышла замуж за достойного человека, но лишь сейчас в полной мере это прочувствовала. Сергей молчал и гладил ее волосы, успокаивая, расслабляя. Ольга растворялась в этой умиротворяющей нежности, не замечая, что сильные пальцы мужа мелко дрожат, а дыхание сбивается. Велецкая догадывалась, что из больницы Кирилла привезли сюда и заперли в подвальном помещении. Она кожей ощущала его близость. «Когда долго кого-то любишь, учишься чувствовать его через стены». Кирилл не кричал, но она слышала его боль. Закрывала уши, закутывалась в одеяло с головой, Но мой крик проникал сквозь преграды, Ольга могла его спасти и даже спустилась по лестнице, но остановилась на последней ступени. Картинка из прошлого мелькнула перед глазами, оживив жуткие воспоминания. На мгновение Ольга вновь ощутила себя беззащитной жертвой, игрушкой, пьяных мужчин. Дыхание перехватило, она вцепилась в перила, чтобы не упасть, а потом быстро поднялась наверх и уже не выходила из своей комнаты. Вчера, улегшись в постель, Сергей долго ворочался, прежде чем заснул. Ольга села на кровать, ей почудилось, что состояние Кирилла изменилось. Она осторожно встала и подошла к окну. Всматривалась в тоскливые сумерки, пока не заметила темную фигуру, пересекавшую двор. Вернее, фигур было две. Один человек тащил на себе другого, спотыкаясь под тяжелой ношей. У калитки замешкался, поудобнее перехватив Кирилла, а это был именно он, и скрылся из виду. Спустя минуту темную дорогу осветили галогенные фары, и машина рванула к выезду из поселка. Непонятные чувства одолевали Ольгу. Она никак не могла осознать собственное отношение к случившемуся. Кирилл заслуживал наказание, и при этом за минувшие сутки был дважды спасен. У кого-то на небесах есть планы на его счет. Будеть мужа Велецкая не стала, еще чего доброго он догонит беглецов. Пусть лучше все идет так, как идет». Рука Сергея дрогнула. Ольга выбралась из его объятий, повернулась к нему и прошептала «Прости меня». «Это ты прости меня», — откликнулся муж, — «за то, что не сразу заметил твое состояние. Я не изменяла тебе, ничего не было». «Это неважно Оленька». Сергей привлек жену к себе, надеясь, что она не услышала вздоха облегчения, вырвавшегося из его груди. «Ты сможешь об этом забыть?» — спросила Ольга, уткнувшись носом в его волосатую грудь. «Уже забыл». «И не потребуешь объяснений?» «Не потребую. Спи, маленькая». Если бы Ольга увидела лицо Сергея, то поразилось бы жесткому, холодному выражению его глаз. Это был взгляд диктатора, подписавшего расстрельные списки. Сегодняшний день прошел не впустую. Полезно иметь тугой кошелек и знакомства в органах. Велецкий усмехнулся, повторив про себя имя нежданного гостя, вломившегося в дом». Что ж, Максим Григорьевич, разберемся, что вы такое и с чем вас едят, и главное, как вы связаны с событиями, случившимися под крышей моего жилища. Сергей поправил подушку и натянул одеяло повыше. В комнате было прохладно.